Часть первая. Основы колдовства. В тот момент, когда вы сомневаетесь в способности летать, вы навсегда перестаете это делать. Джеймс Мэтью Барри, Питер Пен. Бюджетное колдовство. Подготовка к колдовству может вас потрясти. В дополнение к материалам для заклинаний вам понадобятся важные магические инструменты. Возможно, в связи с финансовыми трудностями эта задача покажется вам неподъемной. Однако она проще, чем кажется. Например, большинство магазинов для ведьм предлагают бесплатную доставку при заказе свыше определенной суммы. Часто предоставляют скидки во время разовых распродаж, Черной пятницы или новогодние праздники. Для более выгодной покупки можно найти и другие предложения онлайн. Бесспорно, такие вложения могут ударить по кошельку но необходимые вещи можно найти прямо у себя дома. Далее я перечислила инструменты и расходные материалы, которые понадобятся для начала, а также привела идеи для использования предметов домашнего обихода. А в описаниях определенных заклинаний или ритуалов вы встретите указания на конкретные предметы. Инструменты. Волшебная палочка. По-моему, лучшие палочки... И поверьте, я большая сторонница изысканных, изготовленных на заказ, выточенных вручную инструментов. Это простые деревянные палочки, связанные с вами лично. Для начала можно выбрать на улице ветку, которая подходит вам по толщине, гибкости и ощущениям. Выясните, из какого она дерева, а затем осветите ее по мере необходимости. Найти свою палочку – это лучший способ наладить с ней связь. Если вам такой вариант не нравится, выберите что-то другое. Например, для огненной ведьмы подойдет длинная свеча или деревянная ложка для кухонной ведьмы. Алтарная скатерть или алтарь. Для алтарной скатерти подойдет матерчатая салфетка, скатерть или даже яркий палантин. Перевернутые ящики или коробки, только не берите картон, если планируете пользоваться свечами, являются отличным основанием для алтаря, а внутри можно хранить весь колдовской инвентарь. Соль. Обязательный элемент для ведьмы хранится в небольшой миске, коробочке или мешочке. Она идеальна для защиты, очищения, освещения и изгнания. Кроме того, соль олицетворяет стихию Земли. Подойдет и поваренная соль, но крупная морская гораздо эффективнее. Бывает достаточно одной щепотки соли, чтобы очистить любой предмет, а там или ритуальный нож. Многие ведьмы измельчают травы, направляют силы и проводят ритуалы с помощью атама – ритуального ножа. Для этих целей можно взять обычный столовый нож или нож для масла. Обмотайте рукоять ниткой или шпагатом подходящего цвета. Например, черный для виконского атама или, например, для зеленой ведьмы – белый. Котел. Подойдет обычная чашка, поверьте. Выберите термостойкую кружку или аромалампу, какая больше нравится. Если у вас есть аромалампа, Емкость для масла можно использовать как обычное, хоть и небольшое рабочее пространство. От свечи внизу будет поступать необходимое тепло. Книга теней. Отличная и популярная идея регулярно вести учет своих занятий. Начать можно с простой тетради или записной книжки. Мне нравится папка на кольцах. В ней удобно добавлять и перекладывать листы бумаги. Также я пользуюсь файлами которые отлично спасают бумагу от воска свечей. Некоторые современные ведьмы пользуются электронной версией «Книги теней». Она ничуть не хуже классической тетрадки. Емкости для заклинаний. Начало работы с заклинаниями не должно стоить слишком дорого. Проявив немного хитрости и сноровки, вы обнаружите, что дома полно превосходных вещей, которые можно использовать в магии. Более того, если вы еще ведьма, которая держит свое увлечение в тайне, Использовать предметы домашнего обихода – довольно незаметный способ для начала. Вдохновляйтесь приведенными ниже идеями или исследуйте свои шкафы, чтобы найти предметы, которые вы могли бы использовать для заклинаний банок. Контейнеры для еды. Они есть у всех нас – от стеклянных банок до пластиковых контейнеров, которые мы храним на всякий случай. Такие емкости идеально подходят для ведьминых бутылок, особенно больших, с несколькими компонентами. Вы даже можете сопоставить магическое намерение с типом емкости. Например, контейнер для конфет подойдет для заклинания, которое подслащивает что-либо. Баночки от косметики компактные, их легко найти и удобно взять с собой. В качестве тары для ведьменных заклинаний они идеальны. Проведите ревизию косметички и повторно используйте старые баночки. Чтобы максимально использовать пространство, Во флаконах вроде туши для ресниц или лака для ногтей лучше всего отрезать аппликаторы. Область нанесения косметики соотнесите с намерениями. Например, тюбик губной помады подойдет для уверенности в разговоре. А пузырек от подводки для глаз, чтобы усилить способность предвидения и осознанность. Средства личной гигиены. Прежде чем выбрасывать бутылки из-под шампуня, жидкого мыла или геля для душа, подумайте о том, чтобы использовать их в качестве ведьменной бутылки. Так как эти средства связаны с очищением, бутылки из-под них хорошо подойдут для заклинаний, направленных на здоровье и жизненную силу. Флаконы для туалетных принадлежностей дорожных размеров великолепны для походной магии. Подарите новую жизнь маленькой бутылочке из-под антисептика для рук и носите ее с собой для защиты. Констовары. Вдохните жизнь в использованные фломастеры и маркеры, заполнив их магическими ингредиентами. Аккуратно достаньте внутренности фломастера, прежде чем заключить в него свое волшебное намерение. Проявите свою креативность, подобрав цвет маркера в соответствии с намерением. Например, зеленый для здоровья, красный для любви, а фиолетовый для защиты, контейнеры для рукоделия и ремонта. Если вы недавно делали ремонт, то оставшиеся мини-тестеры для краски тоже сгодятся для заклинаний. Они отлично подойдут для маленьких сосудов, которые скрывают магическое содержимое. Другие маленькие коробочки, мисочки и тюбики, используемые для хобби, тоже можно повторно использовать. Просто убедитесь, что все опасные материалы удалены. Вообще, при выборе таких емкостей, безопасность должна выйти на первый план. Пластик отлично подойдет для заклинаний непродолжительного действия. Но через некоторое время токсины этого материала начнут проникать в содержимое, что может сказаться как на ингредиентах, так и на самом заклинании. Важно знать, как определенные элементы ваших ритуалов и заклинаний могут взаимодействовать с пластиком. Его следует хранить подальше от открытого огня, поскольку нагретый воск, например, может натворить бед. Чтобы избежать травм или несчастных случаев, лучше соблюдать осторожность даже при невысокой температуре воска. Колдовские принадлежности. Свечи. Свечи нужны ведьме не только для красоты. Они представляют собой рабочий инструмент в заклинаниях, направленных на изменение, прорицание или защиту от вреда. Их зажигают с намерением повлиять на энергетику на всех уровнях. Материальном, эмоциональном, ментальном и духовном. Или с целью очищения нового пространства от негативной энергии, прежде чем творить магию. Это неотъемлемая часть даже для самого элементарного колдовства. Собственная свеча из натуральных материалов – одно из обязательных условий для того, чтобы быть ведьмой. Важно учитывать цель заклинания, которая повлияет на выбор типа свечи. Кроме того, свечи никогда не жгут во время магических ритуалов, их зажигают только в целях прорицания. Белые свечи нужны для защиты и очищения, а также как основное воплощение стихии огня. С их помощью также очищают психическую ауру, изгоняют негативную энергию и защищают от вреда. Зеленые свечи представляют стихию Земли и используются для защиты, исцеления и заклинаний на изобилие. Они также служат напоминанием о том, что вы творите магию. Чтобы призвать энергии Земли, Вы можете настроить свечу на личный энергетический центр или на север. Используя зеленые свечи в целительстве, после того, как свеча догорит, затушите фитиль до конца, чтобы остался только воск. Нанесите его на чакру или орган, отражающий ваше состояние. Коричневые и красные свечи используются для любовных заклинаний и усиливают страсть. Они тоже соотносятся с элементом земли коричневый – цвет любой основы. Его можно сочетать с другими цветами, чтобы уравновесить эмоцию, которую вы хотите вызвать в заклинании. Желтые и золотистые свечи используют для процветания, плодородия, исцеления. Они представляют стихию воздуха. Желтый притягивает изобилие, а значит, подходит для денежных заклинаний. Кроме того, эти два цвета используются для гаданий и связаны с севером. Повышают силу, и определяют, какое действие приведет к наилучшим результатам. Синие и фиолетовые свечи связаны со стихией воды и духовностью. В магических ритуалах синий цвет соответствует восточный элемент воздуха и западный элемент воды сторонам вашего пространства и относится к заклинаниям этих энергий. Фиолетовый воплощают вашу магию при условии, что во время ритуалов он на своем месте по отношению к вам. Фиолетовый цвет представляет духовность и мудрость, синий связан с ясностью ума и проницательностью. Черные свечи подходят для изгнания дурных мыслей, избавления от вредных привычек, для защиты во время путешествий и устранения энергии, которая вредит вашим заклинаниям. Черный – необычный цвет. Он обладает способностью поглощать энергию вокруг. Он никогда не соотносится с какой-то одной стихией в магических ритуалах. Выбирая черную свечу для заклинания, обязательно поместите ее так, чтобы во время горения фитиль был направлен к вам. Свечи часто входят в список вещей, необходимых при произнесении заклинания. Однако у вас она может не оказаться под рукой. Так и так. Вот чем можно заменить ее энергию. Свеча придает смысл вашему заклинанию и помогает укрепить намерение через цвет. Поэтому Чтобы выразить то же значение, вместо нее можно использовать другие предметы того же цвета. Особый аромат придают масла и травы, которые содержатся в свечах. Их вы тоже можете использовать для своего блага. В качестве аналога можно взять мыло с натуральным ароматом, воспользоваться маслом или растением. Во время горения свечи пространство высвобождается ее энергия, и этот процесс может усилить ваше заклинание. Выпустить энергию можно и другими способами. Например, энергию, накопленную в вашем теле, высвобождает физическая нагрузка, танцы или упражнения. Через свечи энергия передается и легко распознается в форме тепла. Если вашему заклинанию нужен источник тепла, подумайте о приобретении воскоплава. Кроме цвета и запаха, такое устройство будет выделять и тепло. Свеча дарит нам свет, который помогает потусторонним силам найти свой путь в нашем мире. Что ж, если вам нужен свет, стоило бы подумать о лампочке. Бывают и случаи, когда сила свечи заключается в самом ее образе. Поищите качественные фотографии, картинки или найдите приложение для смартфона, которое отображает горящую свечу. Кристаллы. Они пригодятся ведьмам для многих целей. Чаще всего это стимуляция экстрасенсорных способностей, укрепление здоровья, или избавление от негатива. Камни долгое время были частью нашей планеты, поэтому хранят в себе определенную энергию. Но в процессе работы их можно наделить и дополнительными свойствами, например, зажигая рядом свечи или благовония. Кристаллами пользуются для придания силы заклинаниям или для защиты от злых духов в определенных зонах вашего дома. В медитации и визуализации они помогают повысить энергию и вытянуть ее по каналам ваших чакр, открыть третий глаз или коронную чакру, чтобы получить более высокий духовный доступ. Некоторые ведьмы заменяют камнями вызов духа. Так можно получить конкретную информацию от духа, не открывая дверь между двумя мирами. Травы, лекарства и благовония из сушеных трав готовят многие, не только ведьмы. Многие верят, что при сочетании разных видов растений можно наделить рецепт магическими свойствами. Кто-то полагает, что эти ингредиенты обладают особыми целебными свойствами или символически отражают магические желания. и травы предлагают массу вариантов использования. Например, их можно использовать для заклинания или зелья, которые помогут вам достичь определенной цели. Кроме того, попробуйте с их помощью очистить свое тело от негативной энергии. Некоторые даже растирают сухую траву между ладонями, чтобы заземлиться. Многие ведьмы возжигают определенные растения, чтобы привлечь кого-то из мира духов, чаще всего духов природы. Действия такого рода могут стать способом отметить особое событие или праздник выразив благодарность природе. Обычно ведьма использует заклинание, либо то растение, которое нашла сама, либо полученное от другого человека. В зависимости от типа используемой травы, заклинания могут выглядеть по-разному. Например, если вы берете корень, заклинание может выступать в роли некоего очищения. Кроме того, Результат от заклинания с использованием свежей травы и высушенного растения, безусловно, может различаться. Сухие травы и цветы также можно использовать в целебном заклинании или зелье. Например, если вы хотите наложить чары на цветок, чтобы он рос быстрее, подойдет сушеный базилик. Он поможет ускорить рост другого растения. Или если вы хотите исцелить кого-то от болезни, можно приготовить зелье с лесным орехом и лавандой. Такие травы, как розмарин и базилик, воздействуют на духов природы, поэтому говорят, что они могут также привлекать добрых духов, ангелов. Если вы хотите привлечь позитивную энергию в жизнь, травы – именно то, что вам нужно. Их также можно использовать для очищения ауры. Вы можете просто нанести пару капель эфирных масел на ладони и растереть их, чтобы очистить организм от любого негатива. Кроме того, травы отлично очищают энергетику комнаты. С этой же целью можно использовать приготовленную из трав смесь благовоний. Карты Таро. Применение Таро в колдовстве довольно спорно, но может неплохо сработать. Многие современные ведьмы обращаются к картам за подсказкой о личном духовном развитии или для решения сложных задач. Для тех, кто желает использовать карты Таро в колдовстве, крайне важна консультация с учителем, прежде чем включать такого рода толкование в свою практику. С точки зрения духовного развития колода карт поможет ответить на вопрос «какая вы ведьма?». В этом деле пригодятся чтение прошлой жизни и чтение будущего. Заговоры. Использование заговоренных предметов, амулетов – непростая тема. Помимо прочего, они служат для многих средством выражения веры в богов. Речь идет, например, о приверженцах системы многобожия или пантеизма. Другой вариант использования – молитвенные практики. В этом случае ведьма создает магическую формулу, проще говоря, текст, которую можно прочитать, пропеть или произнести нараспев. Намерение заключается в переменах, в ее жизни или жизни другого человека. Но это скорее способ попросить о желаемом, а не заявить о своем полноценном праве на это. В заклинаниях, собранных в этой книге, вы найдете множество примеров песнопений, заговоров и намерений. Еще талисманы можно применять в прорицании. Такой тип магии выбирают ведьмы, исповедующие систему верований, в основе которой образ богини, распространенное современное религиозное течение. В этом случае ведьма заговаривает какой-нибудь предмет или человека. После этого она обратится за видением к божеству, чтобы получить представление о будущем. Еще одно применение заговора – вызвать удовольствие или счастье. Например, ведьма может заговорить мысли другого человека, чтобы помочь увидеть в жизни красоту, а не грубость и жестокость. В основе такой практики лежит теория, что если человек счастлив, то с ним все будет хорошо, как и с людьми из его окружения. Таким образом, с помощью заговора ведьмы помогают людям, они проклинают их, как, возможно, показано в кино или по телевидению. Виды ведьминых бутылок. Используемые в магии инструменты и материалы чрезвычайно универсальны. Они представляют нематериальные понятия или божества, направляют нашу энергию, но вместе с тем подходят и для более обыденных задач, например, срезание трав или создание пепла. Однако в определенных заклинаниях имеют особую специфику использования. Применение некоторых ингредиентов, в основном это травы и кристаллы, характерно для определенных типов заклинаний. Сюда же относятся типы ритуальной одежды или предметы, которые соответствуют теме конкретного заклинания. Далее я расскажу о том, какие функции выполняют магические инструменты и материалы в зависимости от выбора заклинания и затрону вопрос ингредиентов, используемых только в определенных видах колдовства. Любовная бутылка. Любовные заклинания в магическом сообществе – спорная вещь. Если допущены ошибки во время ритуала, Ничего хорошего от них не стоит ожидать, ведь они отнимают у человека свободу воли и заставляют действовать не так, как он хочет. Даже если все сделано правильно, если заклинание просто призывает войти в вашу жизнь определенную энергию, некоторые маги все равно относятся к ним с подозрением. Прежде чем узнать, какие инструменты и в каком качестве здесь используются, следует обдумать свою позицию по отношению к любовным заклинаниям. Так вы определите, нужно ли вам это. Для тех, кто одобряет любовную тематику колдовства, я должна пояснить. Лично я не поддерживаю заклинания, наложенные на конкретных людей. Все инструменты в этом разделе предназначены для заклинаний, не нацеленных на человека. Их следует использовать для привлечения определенного вида энергии, чтобы вы установили связь с ней на романтическом или сексуальном уровне. Ни в коем случае не используйте эту информацию с целью заставить конкретного человека испытать к вам чувства. Теперь, твердо придерживаясь этого правила, мы можем перейти к самим инструментам. Как я уже говорила в начале, они служат многим целям. Когда речь идет о любовной магии, некоторые предметы приобретают совершенно новое значение. Возможно, колдовство испытывает влияние виканских практик. Тогда для представления партнера вам подойдет волшебная палочка, жезл или церемониальный нож, в то время как кубок, чаша, Может представлять женщину. Сочетание этих двух предметов может символизировать объединение вас и вашего партнера в союзе. Вы также можете использовать их больше, если признаете открытые отношения. Очень часто в любовных заклинаниях участвуют розы. Лепестки роз вместе с розовым кварцем и ароматными травами заключены во многих магических саше, направленных на поиск любви. Их помещают под кровать влюбленного, на которого возлагают надежды, или носят в кармане, пока цель не будет достигнута. Большинство таких магических душистых подушечек имеют розовый и красный цвет. Он совпадает и с лепестками, так как во многих странах красные розы, как и розовый цвет, считаются символом романтической любви. Этому же правилу следует, выбирая нить для плетений, или для закрепления пучка трав, который можно повесить у двери возлюбленного. Некоторые используют для этих целей кружево или шелк, поскольку они вызывают приятные тактильные ощущения и часто встречаются в нижнем белье и другой романтической одежде. Лунная бутылка. Любое заклинание, которое зависит от цикла и энергии Луны, считается лунным. Большинство используемых здесь инструментов и предметов будут изображать либо символизировать Луну. Это естественно, если учесть, насколько магические действия зависят от нашего небесного спутника. Именно поэтому на ритуальных ножах, чашах и других инструментах изображают Луну. Как и в случае с любовными заклинаниями, в лунных также используются определенные кристаллы. К ним относятся лунный камень и опал. Они олицетворяют энергию Луны благодаря белому цвету а под определенными углами в движении переливаются разноцветным блеском. Многие ведьмы, особенно следующие виканской традиции, рассматривают Луну как источник женской энергии. Отсюда статуэтки богинь в лунных заклинаниях. Как и в случае со списками «Что для чего?», здесь самое важное, что кажется правильным лично вам. Цвета, распространенные в лунных заклинаниях, включают два варианта. Очень светлый голубой и очень темный синий. Первый отражает мистический свет Луны, а темный отсылает нас к ночному небу и выступает замечательным фоном для сияющих камней, упомянутых выше. Кроме того, во многих лунных заклинаниях фигурирует лунная вода. По сути, это вода, заряженная энергией Луны. Чтобы зарядить жидкость таким образом, достаточно перелить ее в прозрачную стеклянную емкость и оставить на время под лунным светом. Необходимое время зарядки во многом зависит от назначения лунной воды. Можно зарядить ее всего за одну ночь, но иногда приходится ждать в течение целого лунного цикла, а он занимает почти месяц. Есть случаи, когда вода заряжается во время определенных фаз Луны, полнолуния, заклинания, направленные на защиту, фертильность и снятие боли. Новолуние. Заклинания направлены на изгнание, очищение и интенсивную защиту. Часто ведьмы, которые полагаются на магию Луны, заряжают лунную воду в прок, чтобы использовать ее в течение оставшегося лунного цикла. Ваше намерение напрямую влияет на эффективность волшебных инструментов. Без четкого руководства энергия заклинаний не будет следовать движением ваших инструментов. Если представить заклинание как автомобиль, то пробуждаемая энергия – это топливо, а намерение – руль. Это ваш лучший и на самом деле единственный возможный вариант, когда вы хотите управлять энергией. Или действием, которое она питает. Ваше намерение так же важно в зарядке лунной воды, как в любом другом заклинании. Природная бутылка. Для некоторых ведьм все заклинания являются природными. Их энергия коренится в природе, а основу их магической практики составляет религия, которая почитает Землю как божество. Если вы сильно вдохновлены силой природы, то ее энергия будет заключена во все ваши инструменты их предназначение – природные заклинания. Однако, если природа является только частью вашей практики, то можно сделать несколько вещей, чтобы сонастроиться с силами природы. Это будет особенно полезно для ухода за огородом или садом, если хотите получше узнать землю, на которой расположен ваш дом, или же научиться влиять на погоду. Кроме того, природная магия подходит для извлечения из пищи питательных веществ, для защиты ваших питомцев, и для более масштабных заклинаний вместе с другими ведьмами с целью защитить мир природы. Конечно, одних предметов из дерева или глины недостаточно. При выборе палочки или кубка, изготовленных из редкой древесины, например, красного дерева, вы не получите положительного отклика от энергии природы. Будет гораздо лучше, если вы возьмете рядом с домом приглянувшуюся ветку и будете ее использовать в качестве волшебной палочки. Такой подход обеспечит более сильную связь энергии с вами и не нанесет никакого ущерба деревьям. Зарядить магией природы можно и остальные ваши инструменты. Кристаллы и травы уже тесно с ней связаны, но если вы найдете понравившиеся камни поблизости, то ваша энергия подключится к ним эффективнее. То же касается самостоятельно выращенных растений, если вы являетесь прирожденным садоводом или огородником. Травы будут защищены вашей магией. Растение можно срезать специальным ножом для уборки урожая. Он имеет серпообразную форму, иногда его называют боленом. Все это создает связь между вами и травами, так они приобретают большую силу при использовании в заклинаниях. Кухонные ведьмы, те, что наполняют магией домашние блюда и напитки, найдут это особенно полезным. Выращивание трав от семян до нарезки и приготовления в кастрюле позволяет им с самого начала прикоснуться к магии растения. Благодаря этому травы усиливают пользу блюда. Если у вас есть возможность выращивать травы самостоятельно, убедитесь, что все ваши садовые инструменты заряжены. Чтобы придать волшебство растущей вокруг вас зелени, зарядить можно все – от перчаток до лейки и шланга. Также каждый раз, когда собираетесь ухаживать за растениями, можно наполнять их новой энергией. В качестве магического инструмента в некотором роде выступает медитация, о которой я расскажу в заключительной главе книги. Защитная бутылка. Как бы мы ни старались этого избежать, в нашем мире много негативной энергии. Для выстраивания надежного щита хорошо подходят защитные заклинания. Защитная магия – один из древнейших вариантов применения колдовства, истоки которого восходят к античности и Древнему Египту. Такие заклинания были чрезвычайно популярны во многих культурах, независимо от способа защиты. Традиционное колдовство или обереги с кристаллами. В наши дни защитное заклинание столь же востребовано. И ведьмина бутылка – один из самых простых способов его создания. Можно носить защитную бутылку с собой, а можно поместить в доме или поблизости. Если вы сомневаетесь в выборе места, Поставьте емкость с защитным заклинанием на подоконник, чтобы мощная энергия Солнца и Луны могла ее зарядить. Вы даже можете закопать ее, чтобы отогнать злых духов, или же поставить рядом с кроватью, чтобы уберечься от ночных кошмаров. В заклинании для защитной бутылки важно с ответственностью подходить к выбору ингредиентов. Добавляя травы, кристаллы, прописанные намерения и другие элементы, Вы создадите магическую стену, которая убережет вас от зла. Осознание этой защиты успокаивает любую ведьму. К защитным растениям относятся шалфей, розмарин, чеснок, жимолость и лавр. Шалфей часто используют в качестве благовония, так как он связан с очищением и защитой. Вместо шалфея можно взять розмарин. Он тоже славится очищающими и защитными свойствами, к тому же его проще найти в магазинах. Еще пара волшебных защитников. Зубчик чеснока оберегает от неосознанных и преднамеренных магических атак, а лавровый лист и вовсе обладает общими защитными свойствами. Если ваша задача отразить проклятие, сглаз или негативную энергию, обязательно используйте в своем заклинании защитные кристаллы. Например, аметист издавна служит защитой от злых духов. Кроме того, в качестве дополнительной пользы он обладает целебными свойствами. В Средневековье от зла часто применяли обсидиан. Его и сегодня по-прежнему используют для борьбы с любыми формами негатива. Считается, что он может оградить от электромагнитных волн современных девайсов. Когда дело доходит до защитных заклинаний, важнейшее значение приобретает цвет инструмента. Магическое действие усилится при использовании синего, фиолетового или белого. Синий обычно соотносится с защитой материальных объектов в то время как фиолетовый и белый с экстрасенсорной защитой и взаимодействием с духами. Лучше всего запланировать работу над защитными заклинаниями на вечер или ночь воскресенья или понедельника во время убывающей луны. Визуализируйте свое намерение, представляя, как вас и все, что вы хотите защитить, наполняет чувство безопасности. Бутылка на богатство и изобилие. Хотите привлечь в свою жизнь финансовый успех? денежное заклинания – это ваш заряженный запрос на богатство и изобилие. Для начала стоит понять, что же такое сами деньги. А это просто энергия или инструмент, с помощью которого можно получить желаемое. В английском языке даже термины в финансовой сфере и энергетике схожи. Currency – валюта. Current – ток, поток. В деньгах, как и в электрическом токе, Важно постоянно поддерживать движение плюс и минус, прибыло, убыло. Здесь нужен правильный настрой. Он обеспечит вам надежный тыл для того, чтобы начать заниматься денежными заклинаниями. Убедитесь, что вы не позволяете разуму переходить в мышление бедности. Человек с таким настроем концентрируется на тех вещах, которых у него нет, и в конечном счете привлекает в жизнь то, чего не хочет. Вместо этого необходимо сосредоточиться на своих желаниях. На протяжении всего заклинания удерживайте фокус на деньгах, которые хотите привлечь, а не на их недостатки. После концентрации на намерении можно перейти к инструментам, которые помогут в заклинаниях богатства и изобилия. Использование свечи или мешочка для заклинаний соответствующих цветов поможет вам подключиться к энергии изобилия и работать с ней. Лучше использовать зеленый и золотистый цвета. Зеленый цвет символизирует рост, развитие и деньги, в то время как золото – успех. С денежными заклинаниями также хорошо сочетаются кристаллы соответствующего цвета. Зеленый турмалин или бразильский изумруд притягивает финансы и процветание. Зеленый авантюрин также направлен на удачу и богатство для владельца. Кстати, зеленый авантюрин еще называют камнем игроков. Это талисман для любителей азартных игр, так как считается, что он приносит огромную удачу. Можно использовать и другие минералы, связанные с финансовым благосостоянием. Малахит, агат и нефрит. Счастливым камнем, притягивающим удачу, считается также тигровый глаз. Он тоже идеален для использования в ведьминых бутылках. Также невероятные ингредиенты для заклинаний можно найти на природе. Ведьмину бутылку можно укладывать слоями деревянную стружку. С процветанием ассоциируются дуб, яблоня, кедр и береза. С деньгами связаны базилик, жасмин, корица, мята и цветы лунника. Хотя свежие травы выглядят красивее, все-таки в сушеном виде они подойдут больше, так как не заплесневеют и не испортятся в магическом сосуде. Наряду с природными ингредиентами для денежной бутылки прекрасно подходят монеты или денежные купюры. Можно даже покрасить монеты в зеленый цвет для дополнительного эффекта. Запечатывая бутылку, для горячего воска или ленты обязательно выбирайте зеленый оттенок. Мятный, оливковый или же ярко-зеленые цвета не только выглядят эстетично, они зажигают энергию процветания и обогащают ею ваше заклинание. При наложении денежных заклинаний также важно планировать их в соответствии с лунной фазой. Магический ритуал на деньги и изобилие следует совершать при растущей луне, а фазу убывающей луны использовать для избавления от бедности и долгов. Отложите заклинания до растущей луны в благоприятном для денег знаке зодиака. Это поможет обеспечить столь необходимый заряд энергии. Лучшими днями недели для денежных заклинаний являются среда, И четверг. Изгоняющая бутылка. Заклинание изгнания? Да, так оно и называется. Избавляет нашу жизнь от чего-либо. Независимо от того, хотите ли вы убрать бардак из жизни или избавиться от серьезной стрессовой ситуации, они предназначены для удаления негативной энергии. Подумайте, без чего вы чувствовали бы себя легче. Определив, что вы хотите изгнать из жизни, Это может быть негативная ситуация, человек или энергия. Можно перейти к подходящим магическим инструментам. Черный – подходящий цвет, который по традиции ассоциируется с изгнанием. Поэтому лучше делать выбор в пользу черных алтарных скатертей, свечей и кристаллов. Черные кристаллы также воплощают изгоняющую энергию. Визуализируйте намерение изгнания и зарядите их таким образом на отражение негатива. Такие кристаллы, как черный турмалин, черный обсидиан, оникс и гагат являются невероятным оружием против нежелательной энергии, которую вы намерены изгнать. Добавьте в зачарованный сосуд немного раухтопаза, чтобы он отпугивал негатив, и все готово. Ускорить эффект изгоняющей ведьминой бутылки поможет черная соль. Она обладает способностью растворять и удалять негативную энергию, например, с сглазы и проклятия. Черный цвет делает ее идеальным дополнением к любому заклинанию изгнания. Также в магический сосуд можно добавить травы, например, кактус, гвоздика, дягель и чеснок. Кактус изгоняет как на физическом, так и на духовном уровне. Дягель эффективно работает со злыми духами и энергиями. Чеснок – замечательное универсальное средство, которое изгоняет все виды зла. Чтобы предотвратить проникновение нежелательных гостей, Можно повесить комнатное растение возле двери вашего дома. Для этого хорошо подойдут плющ и помея. Усилить цель заклинания помогут магические записи. Если вы хотите прогнать из своей жизни человека, напишите его имя на листе бумаги и отправьте ведьмину бутылку. Если желаете освободиться от неприятной ситуации, запишите все ее подробности, поместите записку в сосуд или сожгите пламенем черной свечи. Если вы достаточно терпеливы, дождитесь осеннего сезона, чтобы наложить заклинание в период Самайна. Он идеально подходит для того, чтобы оставить позади старую, отжившую или негативную энергию. Думайте об этом как о генеральной весенней уборке. Если вы не хотите столько ждать, то провести ритуал можно в субботу от заката до полуночи. Это день Сатурна, который устраняет препятствия и проблемы, очищает и защищает. Для усиления изгнания и избавления подойдет фаза убывающей луны между последней четвертью и новолунием. Важно отметить, что заклинания изгнания, в отличие от защитных, предназначены для того, чтобы у вас что-либо забрать. Поэтому не храните изгоняющий сосуд рядом с собой или домом. Обязательно установите намерение, чтобы негатив навсегда ушел из вашей жизни. Теперь, когда мы рассмотрели необходимые инструменты и варианты их применения, Давайте поговорим о том, как создать алтарь, очертить круг, провести энергетическую зарядку, заземление, центрирование и очищение.